Глава двадцать седьмая. Если это и было послание, то мы его не узнали ни через час, ни через два, ни даже через три. Алиса шарилась по всем заковулкам, размахивая своими волшебными палочками. На экране появлялась копия, постепенно добавляя новые детали. Напоминала старые смартфоны, когда собственный отпечаток пальца вводишь. Потом все это дело обрабатывала нейросеть, специально разработанная какими-то энтузиастами мира археологии. Алиса попыталась нам про них рассказать, про разработку, про успехи и про то, что она как раз с ними и тусовалась, пока не приехала на станцию. Юные гении стартаперы ухитрились разругаться со всем научным сообществом, но с другой стороны создали действительно классную вещь. Не стопроцентный человекофогерский словарь, но в чем-то их технология даже превосходила возможности искорки. Та могла перевести только, если точно знала значение и не пыталась перебирать варианты или выдумывать с допущения. Зато делала это быстро. У нас же на расшифровку потребовались часы. Сейчас шел уже четвертый. Мята откровенно скучала. Уже я в саркофаге полежала, и трупы стражей распотрошила в поисках слабых мест, и на станцию на обед сбегала. Я тоже скучал, но пытался тратить время с пользой. Копался в описаниях навыков. Искал подсказки, какие могут быть улучшения, как их использовать или комбинировать. В общем, что улучшать в первую очередь, а что может вообще не пригодиться. По-хорошему, мне следовало прокачивать навык, доставшийся от сердца. копировать, вырезать, вставить. Просто потому, что можно перескочить сразу через несколько уровней в случае применения наилитном фогера. Прецедент с двойниками был уже очень показательным, но и качать его было сложнее всего. Во-первых, нужен был фогер, а во-вторых, нужно было прикрытие, потому что и фогер добровольно ничего не отдаст, и расход энергии такой, что хоть падай в прямом смысле этого слова. Дальше по убойности шли рой, потом скаутган и клинок со всеми их модификациями. Но эти хотя бы пассивно прибавлялись с каждым уровнем. Пу чуть-чуть, но энергозатраты снижались, пробивная способность и прочность росли, защита и пока тоже все было неплохо. Силовой щит плюс физический щит на предплечье. Да Роберт и, конечно, далеко, но у меня и задачи были другие. Маскировка и акробатика тоже на высоком уровне. Эта ловкость, как и навыки Варлока, в борьбе против фоггеров не особо работает. Защита от атак и улучшенные сканеры во многом нивелируют мои возможности. Охотничьи метки еще хороши, но, опять же, против человеческих дроидов и органики. Вспомнив про метки, я посмотрел, где сейчас парни из картеля. Не нашел. Но не потому, что они от них избавились, просто они вышли за радиус действия. Последняя метка... И на оригиналах, и на органике. Находилась в пяти секторах от меня в сторону Вавилона. Ладно, если надумают вернуться, мы заметим их издалека. Откат навыка «вырезать-вставить» уже закончился. Это значит, при случае я могу применить. Глянув на символы в названии, я попытался провести хоть какие-то параллели с языком фоггеров, но безрезультатно. Зато взял у Алисы контакт разработчиков нейросетки. «Пусть пока тренируются на флогерах, потом и до языка киберведьм дойдем». «Алекс!» — протянула Мета. «Пойдем, что ли, поохотимся?» «Подождите, уже почти все!» — крикнула Алиса, видя, что я готов пойти на выход. «Два процента осталось!» Я развел руками, кивнул Мете и подошел к компьютерной станции. «И что конкретно мы узнаем?» «Возможно, ими того, кто здесь лежал». Алиса пожала плечами. Девушка махнула рукой, жестикулируя в воздухе, и на моем экране появился запрос на передачу данных. Ты серьезно? Мою скоку как рукой сняло. Я подтвердил прием данных, и перед глазами развернулся текстовый файл. Да, кивнула Алиса. Но не факт, что нам это что-то даст. Все свежие исследования показывают, что фогеры в какой-то момент отказались от человеческих имен. Великодерование. При этом сложно сказать, была ли какая-то логика или каждый воротил в меру свои фантазии. Как бы там ни было, в этой камере содержался некто Пиксфор. Не уверена в правильном произношении. Заголовок файла при этом выглядел как греческая пи. Потом шел крест, может и икс, а может и умножение. Дальше просто цифра четыре. Такое себе. Хотя уже в моё время тот же Илон Маск своего ребёнка назвал частично по-эльфийски, частично формулой, добавив модель любимого самолёта. «А чем знаменит этот Пикс-Фор? Твоя техника может рассказать?» — спросила Мета, которая либо не получила файл, либо хотела сразу перейти к выводам. «Ну...» — протянула Алиса. «По классификации Фоггеров, которую пытается вести специальный исследовательский отдел к Суам, и которую, кстати, не все поддерживают, «В японской Эдемитсу Сайенс Холдинг, да, а вот в канадской Фьючер Хистории и еще ряде научных...» «Давай уже к сути, а! А то чую копать не перекопать ваши научные археологические открытия!» — фыркнула Мета. «Жесть! Я устала, пока это все произносила! Короче, можно покороче?» «Можно», — вздохнула Алиса, а потом посмотрела на меня. «Мы действительно сильно продвинулись за последнее время. Прямо столько всего интересного найти успела». «Нет», — усмехнулась Алиса. «Новостей мало, но смогли иначе взглянуть на уже найденное. По-новому интерпретировали все. Считая, как ключик подобрали, так старые находки открылись заново. В общем, я скину тебе ссылки, посчитаешь». Я кивнул. В принципе, и сам без подсказок старался следить за новостями и по старой привычке за дайджестом Рипа, но уже без прежнего рвения. «Рассинхрон у нас». «Мне уже разлом, и киберведьмы интересны. Они только Фоггеров расшифровывают». «Но он, может, и не прав. Исправлюсь». В итоге, хоть Алиса и попыталась сократить свои выводы, но ее доклад все равно затянулся почти на полчаса. Из полученных данных, дополненных новыми общими сведениями, выходила и, в принципе, подтверждала первые догадки, что Пиксфор был крупным политиком или военачальником. настолько крупным, что в набросках иерархии, похожей на генеалогическое древо, он оказался в третьем ряду. Каким образом идемициусаинс холдинг, а авторство иерархии принадлежало ей. До всего этого доперли, я спрашивать не стала, опасаясь, что лекция продолжится до утра. Несмотря на то, что на схеме оказалось огромное количество пустых мест и оборванных линий, постарались ребята на славу. Несколько десятков уровней корнями разбегались в разные стороны настолько далеко, что я трижды масштаб подкатывал, чтобы всю картину увидеть. Молодцы японцы! И даже уколоврязности за рип ощутил. Я поиграл со с масштабом всей схемы. Знакомых лиц не увидел, и процентов десять были аватарки с самураями, но было и несколько ученых. Чудных имен не разобрал, все в перемешку. Цифры и символы походили сразу и на греческие, и на эльфийские, и на руны. Внушительно. Но по факту меня интересовал только самый верхний квадратик. Откуда? Из аватара. На меня взирало изображение великого Айсфара. «Алиса, это получается, что уже доказано, что Айсфара имел физическое воплощение?» «Там все сложно», — вздохнула девушка. «Нашли отсылки и упоминания. Кто-то даже вроде видел». при этом чуть ли не в одно время на разных местах. Из-за этого мнения разделились. Айсфара — это либо некий символ, либо это не один дроид, а отдельный класс. Эдкая смесь варлока, разведчика и истребителя. Вершина фоггерских технологий. Возможно, что он все-таки один, но обладает такими навыками, с которыми человечество еще не сталкивалось. Телепортация, например. — Ладно, ссылки почитаю. Я улыбнулся. — Если встретим, то сами спросим. По остальным камерам и их постояльцам удалось что-то узнать. «Отсюда нет, но полный анализ данных займет еще несколько дней», — ответила Алиса. «Может, мы даже узнаем, за что его посадили. Как проходил суд? Адвокаты, присяжные? Ах, сколько всего мы еще не знаем. Хм, лучше бы знать, куда он делся!» — хмыкнула Мета, явно недовольная мечтательным тоном Алисы. «Бродит ли по сектору, убивая людей и воруя дроидов? Или свалил уже куда-то?» «Ладно», — я посмотрел на часы. «Собираемся! Еще успеем сегодня ко второй гробнице!» Так называемое «сегодня» в итоге оказалось весьма условным. Пока собрались, пока сориентировались в начавшемся снегопаде, пока выехали на более-менее нормальную дорогу, уже начало темнеть. Алиса сразу же отключилась, уйдя в созвон со своими коллегами-археологами. А потом и Мета ушла на перерыв, чтобы через несколько часов сна сменить меня. Лучше, наверное, было сказать «Успеем в этом рейде». Благо, мы могли спать по очереди. Так или иначе, когда я утром совмещал планерку с завтраком, правильность решения не медлить подтвердилась. «Ночь прошла с происшествиями», — устало начала Хоук. Она опять всю ночь провела в синхронизации. «Три стычки с фоггерами. Две из них ополчение со свистом слила». «Короче, нам хана!» — подключился Зяблик. «Я не знаю, кто вообще решил, что мы сможем против них выстоять!» «Давай по существу!» — зевнул я. Перелеснул несколько ночных статусов и обернулся на Зяблика. «За ночь мы потеряли десять дроидов!» — начал Зяблик. «А фогеров положили трех! И то отбили только ту атаку, где сами были в оригиналах!» «Может, починить кого-то можно?» — озабоченно спросила Эбби. «Не-а-а!» Там пыли одна. Крепен знают, что там за элиту проснулась, но запчасти в плен они не берут. Две фермы просто землей сравняли, сказал Зяблик и, дотянувшись до тачпанели, перекрасил в красный цвет два участка в двухстах километрах от Вормсити. А еще добавил фотографии развалин с разведывательных дронов. Клоны и кастомы тупо не вытягивают. Вот здесь. Рядом с красными перекрасился еще один участок, но уже в оранжевый цвет. «Мы отбились, но они победили. Фоггеры отошли в горы. Но там склады у коммерсов из богатых. Есть шанс, что атака повторится». «Точно повторится. Там сразу три мастерских с кастомами. Остается один переход до кишки», — перебила зяблика Хоук. «Надо либо эвакуировать людей и технику, поджиматься к кишке, либо собирать все силы и давить самим. Но так мы тоже не можем. Там один отряд, похоже, действует. Но есть еще два. И это вообще отдельная тема для разговора». «В смысле?» «Ты где сейчас? Покажи на карте!» — попросила Хоук. Я прикинул, как далеко могла проехать мета, и подсветил район на подъезде ко второй гробнице. «А они здесь и здесь!» Хоук поколдовала над тач-панелью, и те самые стрелочки, которые мы до этого рисовали, теперь уже смотрели на гробницы. «Эти, судя по датчикам, те самые, кто вышел из Солнечной долины. Они сменили вектор движения и будут у дальней гробницы дня через два максимум». — Это при самом медленном раскладе. А те, кто и так шёл к аномалиям, возможно, уже у гробницы. Понимаешь, что это значит? <связываем> Я постучал пальцами по столу, а потом пожал плечами. — То, что у нас есть два дня, чтобы разбить эти группы поодиночке. — Мне, конечно, нравится твой оптимизм, — скривилась Хоук. <связываем> — Но из свободных дроидов у нас только близнецы и дженерики, а станцию совсем без защиты оставлять тоже не стоит. И остальных ополченцев снимать опасно. «Я уверен, что Фоггеры сегодня продолжат атаки вокруг кишки. Может, отступим и окопаемся?» «Разведаем сначала. Мы уже почти у второй гробницы. Зря, что ли, ехали?» Покачал головы я и посмотрел на столик, за которым сидела Эбби с Николаевичем. «Слово предоставляется цеху экспериментальной разработки. Как наши успехи?» Все сразу притихли. Только на экране пиликнуло новое сообщение от патруля. после которого послышался довольно характерный вздох Николаевича. Взъерошенный, помятый и какой-то даже быстро постаревший за последние дни, Скаймастер молча покачал головой. «Хотя бы неделя еще нужна», — вместо Николаевича ответила Эбби. «Тушка готова почти, но с блоком управления что-то не выходит пока. Но либо победим, либо костыль надо выдумывать». «Вот и прекрасно. Считайте, есть рабочий план». Я улыбнулся, но не потому, что во всё это верил, а в надежде, что команда поверит, что я верю в них. Отступить и поджаться всегда успеем. Но с механоидом лучше в три дня уложиться. Глядишь, задержим фоггеров немного. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже!» Я синхронизировался и сначала не понял, где нахожусь. Точнее, где находится транспортник, покрытый маск-сетью. Меты рядом не оказалось, а «Ориджинал Алисы» только просыпался, мигая визором. Уже по привычке я первым делом глянул на данные сканера. Осталось десять километров до нужной точки. Справа проходит очередная миграция монстров. Бегут быстро, будто их спугнули или гонит кто-то. В семи километрах на каменном выступе маячит страйкер Меты. Маскировка на полную. Метка. Если бы она сама мне данные не передала, то я может и не заметил бы. Дальше никого. Только возле гравницы слабые энергетические отблески. Далековато, но похоже там бой идет. Мета, что там? Прием? Там кино показывают. Подтягивайся только по тихому. Прошептала Мета. Нас здесь пытаются опередить. Только пытаются? Я кивнул, включившийся Алисе, чтобы она активировала маскировку, и осторожно выбрался из транспортника. Стражей снаружи Фоггер завалили, но, к сожалению, я этого не видела. Судя по трупам, возможно, даже не первая попытка, ответила Мета. Дверь уже взломали, а что внутри, я не вижу. Я забрался на соседнюю каменную глыбу и оказался даже выше Меты. Присел за небольшим выступом, сливаясь с окружением. Выпустил искру и сам осмотрел заваленную камнями долину. Сразу же заметил гробницу — типовое каменное сооружение, спрятанное среди камней. Среди покоценных и оплавленных камней вокруг лежали мертвые дроиды и стражи. Не знаю по какой причине здесь была усиленная охрана, но я насчитал восемь пробитых, поломанных, с оторванными конечностями стражей. Бой здесь шел приличный. При этом стражи явно застали неспящими. Четыре фогера, среди которых один элитный, и семь кастомов эту стычку не пережили тоже. Может, и права Мета, что не первая атака. Сунулись малыми силами, отступили, а потом вернулись, подсобрав где-то больше дроидов. Вход в гробницу разнесли в клочья. Грубая работа. Настолько грубая, что даже часть потолка обвалилась. Так что Фоггерам пришлось еще и путь расчищать. Судя по двум сломанным дроидам, стражи активно мешали им с той стороны. Сейчас вокруг гробницы крутились только два Фоггера. Один охранял транспортники, а второй растаскивал тела, собирая возможные ценности. Сколько их было внутри, я не знал. Какая-то защита у сооружения мешала сканеру. Даже искорка считывала только неявное концентрированное облако. Совсем чуть-чуть мы опоздали, прошептала Мета. А могли за стражей вписаться? Благо, драни фогеров порвали. По твоим рассказам, я думаю, на они послабее. Может, эффект неожиданности сработало, а может, разные уровни. Я задумался. При таком раскладе неплохо бы свою армию стражей вырастить, а еще лучше сразу со взрослыми общий язык найти. Как думаешь, сколько там фогеров? Мета отвлекла меня от губо раскатывательного процесса. Судя по машинам, и если они с комфортом ехали, то всего около тридцати, ответил я, насчитав пять шестиместных джипов. Половина перед нами, а значит внутри вторая. Но могли и бетком набиться или пешком прийти. Какой план? Отходим или отработаем? Отработаем, сказал я, активировав снайперскую винтовку.